Глава 8. Вероника. По дороге в лес мы никого не встретили. Я уже начала думать, что это неспроста. Уж слишком безлюдной казалась местность. Но ведь неподалеку были еще какие-то строения. Разве что тот дом, в котором мы остановились, находился ближе к лесу, чем все остальные. Мне хотелось задать Княжевичу множество вопросов, но он по-прежнему был таким хмурым, что я не решалась. К тому же мне в эти минуты, пока мы шли, все больше казалось, что я нахожусь не на своем месте. Я должна была быть дома или в общежитии, а вместо этого чувствовал себя надоедливым хвостиком, увязавшимся за Дарием Княжевичем, которому это совсем не нужно. Но ведь он сам уговорил меня ехать вместе с ним. Напомнив себе об этом, я слегка приободрилась. Возможно, даже получится оказаться ему полезной. Правда, пока не совсем понятно, каким именно образом. Почему эта ведьма спрятала свой амулет? Все же решилась я задать вертевшийся на языке вопрос. Едва ли я смогу дать точный ответ, хмыкнул он. Кто знает, что творилось в ее голове? Но как вы сами думаете? Можешь обращаться ко мне на ты, буркнул Княжевич. Я ожидала новых упреков в излишней любопытности, но он продолжил рассказывать. Я думаю, она знала о том, что ее разыскивают инквизиторы. Видимо, у нее уже не было возможности скрыться, поэтому она и спрятала свой амулет, вложив в него часть собственной силы. Должно быть, надеялась за ним вернуться. Наверное, у меня слишком богатая фантазия, потому что я тут же представила себя на месте этой ведьмы, которая преследуемый инквизицией, прячется в этом лесу. А затем, понимая, что ее все равно отыщут, оставляет там свой амулет. Я снова вспомнила про Виолету, которую инквизитор забрал прямо из общежития и решила рассказать об этом Дарию. "Ты уверена, что ей уже исполнился 21 год?" Поинтересовался княжевич, нахмурившись. "Кажется, да", ответила я. "А может быть и нет. Что с ней будет, если она нарушила закон и применила магию до достижения этого возраста?" Это зависит от того, каких дел она натворила. Задумчиво проговорил он. Общежитие во всяком случае стояло на месте, отозвалась я. Если какие-нибудь глупости в виде попытки приворожить парня, то, думаю, ее слегка попугают, да отпустят. А если кто-то пострадал, тогда все может быть куда хуже. Его слова меня ничуть не успокоили. Виолетта, пожалуй, может решиться на приворот. но с другой стороны, Вокруг нее и так постоянно вертелись парни, и едва ли кто-либо из них стоил такого риска. В лесу было прохладно, негромко пели птицы, и совершенно не хотелось думать о том, что когда-то здесь пряталась нарушившая закон ведьма, а может быть, не только она, но мысли об этом не уходили. Чем больше я размышляла, тем сильнее меня занимала эта история. Я даже на какое-то время забыла о собственных невзгодах и тех страхах, которые заставили меня испытать сначала убийство декана, а затем письмо, которое я нашла под дверью. Я немного отстала, рассматривая какой-то неизвестный цветок с темно фиолетовой серединой и бледно-голубыми лепестками. Протянула руку, чувствуя неудержимое желание прикоснуться к ним. Лепестки оказались бархатистыми и влажными от росы. Не отставай, прикрикнул княжевич и неожиданно взял меня за руку. Прекрасно. Теперь я ощущала себя не просто назойливым хвостиком, но и ребенком, которого вывели на прогулку под присмотром взрослого. А правда, любопытно, сколько лет Дарию. Моих одноклассниц, которые были в него влюблены, это, впрочем, совершенно не волновало. Он и так для них представлялся прекрасным принцем. Но я к ним не относилась. Я никогда не влюблялась и не собиралась этого делать. Во всяком случае, в ближайшее время Когда и без того проблем хватало, даже мои приемные родители, которые особо не интересовались моей жизнью, знали об этом. Хотя надо признать, что иногда я позволяла себе пофантазировать о том, что кто-нибудь мог бы влюбиться в меня. Но и тут были свои очевидные нюансы. Если бы это оказался кто-то, кто мне безразличен, я бы волей-неволей чувствовала себя весьма неловко. А если бы это было взаимно, Что же, тогда об этом можно было бы и поразмыслить. Судя по тому, что в квартире Княжевич не наблюдалось никаких следов женского присутствия, он придерживался тех же взглядов на романтические отношения. Или у него просто было слишком много работы. Едва ли какой-то девушке понравился бы тот факт, что ее любимого человека то и дело отправляют в какие-то подозрительные командировки. Когда я споткнулась о выступавший из земли корень, Дарий удержал меня, Так сильно жав мои пальцы, что я едва не вскрикнула, и пробурчал, чтобы я смотрела под ноги. Я в свою очередь едва слышно ответила что-то о том, что жизнь меня к туристическим походам не готовила. Он ничего не ответил, но еще больше нахмурился, и мне снова стало неловко, при мысли о том, что без меня он бы, пожалуй, справился с этой работой куда быстрее. Я понятия не имела, куда мы идем и каким образом разыщем этот амулет. Может, у Княжевича был при себе какой-нибудь специальный магнит, который притягивает такие вещи? Или ему были известны хоть какие-то видимые знаки, которые отмечали место, где спрятан amulet ведьмы? В противном случае мы и могли бы побродить тут несколько дней. А я и так уже почувствовала, что начинаю уставать, да и есть уже немного хотелось. Думаю, это не очень эффективно. произнес Дарьи, будто прочитав мои мысли. Нам придется разделиться. Так будет быстрее. Разделиться? переспросила я, начиная оглядываться по сторонам. А что, ты и боишься? отозвался он. Хищных зверей в этом лесу нет, да и люди тут практически не показываются. Почему? навострив уши, поинтересовалась я. Местные жители называют его Ведьмин лес. ответил княжевич. Они боятся сюда ходить. Из-за той самой ведьмы, которая спрятала амулет Тут же озвучил я свою догадку. «Из-за за — подтвердил Дарий. она что, проводила свои опыты по псионике на местных жителях?" спросила я. "Но ведь они знают, что она, что ее здесь больше нет". «Ее нет, но магия осталась", проговорил он. "Возможно, все дело в амулете, но поговаривают, будто в этом лесу случаются странные вещи. Люди из ближайших деревень видят над ним разноцветные огни. А если решаю-то сюда заглянуть, то и другие миражи. Всё это порождение магии, То, что оставила здесь эта ведьма и её сообщники. Их было много? поёжившись спросила я. И это магия, она может нам повредить? Днём, думаю, нет, а к вечеру мы уже вернёмся в дом. Что же касается сообщников ведьмы, то их точное количество, к сожалению, неизвестно. Тогда были такие времена, смутные, Гале, темные. Так как ты идешь направо, а я налево? Мне все равно, дернув плечом, ответила я. Не нравилась мне эта его идея, совершенно не нравилась. Но откуда я узнаю, что именно мне нужно искать? Амулеты обычно прячут под камнями, отмечая их специальными знаками, терпеливо проговорил он, словно читая лекцию. Если увидишь камень, на котором вырезаны руны Значит, это то самое место. А если я потеряюсь в лесу? уточнила я, стараясь, чтобы мой голос не звучал испуганно. У тебя есть мобильный телефон. Его теплые пальцы выпустили мою ладонь, и княжевич свернул налево, а я побрела в другую сторону. Мысленно я старалась себя приободрить. Сейчас день, сегодня тепло, все будет хорошо. Ведьмин лес, подумаешь. Я и сама ведьма. Вот только пользоваться магией, пока не имею права. И об этом мне еще раз напомнил случай с Виолеттой. Ничего похожего на камень, отмеченный рунами, я не наблюдала. Я почему-то была уверена в том, что амулет ведьмы наверняка разыщет Княжевич, а вовсе не я. Пройдя некоторое время, я дала себе возможность отдохнуть и присела на старый пень, напоминавший своими размерами трон какого-нибудь лесного царя. Отправившись дальше, я думала об университете, стараясь не вызывать в памяти тот вечер, когда убили декана, о своей будущей специализации, которую уже скоро нужно будет выбрать, о подругах, однокурсницах. Хорошо, что они не знали ничего о том, в какую историю яляпалась. Я начинала бояться, что людям рядом со мной будет грозить опасность, поэтому радовалась тому, что почти все, с кем более-менее близко общалась, находились в это время в отъезде. Все, кроме Княжевича. Как-то так вышло, что он оказался единственным, к кому я могла обратиться, единственным, кто пришел ко мне на помощь в столь пугающее и странное время. Возможно, для него это тоже был риск. И все же он не оставил меня одну в городе. Услышав какой-то шорох, я в испуге оглянулась и увидела на ветке ближайшего дерева небольшого филина. Он смотрел прямо на меня. Я некоторое время удивленно рассматривала его, пока он не взлетел. В таком месте можно было ожидать, что и филин заговорит. Мне даже стало жаль, что этого не произошло. В разгаре был день, но в лесу неожиданно начало темнеть. Небо над головой стало сначала серым, затем темно синим а позже почти черным. Ветер, который только что был лишь слегка прохладным и освежающим, сейчас казался холодным. Я ожидала, что вот-вот начнется гроза, но дождя не было, и гром не гремел. Что же касается темноты, то она и не думала рассеиваться. Я вытащила свой мобильный телефон, собираясь позвонить княжевичу и сказать ему, что в такой обстановке я продолжать поиски камня не намерена, но обнаружила, что связи нет. Мне стало по-настоящему страшно. Лес, еще несколько минут назад освещенный солнечным светом, Теперь погрузился в густую темноту, в которой каждый звук казался угрожающим. Птицы замолчали, и становилось все холоднее. Дари сказал, что оставшийся в лесу магия не сможет навредить нам днем. Но сейчас, несмотря на время суток, в этом месте наступила самая настоящая ночь, и самая тёмная из всех, что я помнила. Бесполезный телефон теперь можно было использовать лишь в качестве фонарика, да и то не очень долго. Я развернулась и пошла в обратную сторону, надеясь, что смогу вернуться на то место, где мы с Княжевичем разошлись. Но в темноте было сложно определить, правильно ли я иду.